Так будет, как я говорю, брононосцы-трояне. Мысли народу сегодня полезные сказаны мною. Завтра другие троянам смирителем коней скажу я. Льщуся, молясь и надеясь на Зевса и прочих бессмертных. Я изгоню эстрады неистовых псов навожденных, Коих судьба, лихая на черных судах, привела к нам. Но во мраке ночном охраним и себя мы восстанем. Завтра же с светом зари, ополчась оружием бранным, мы пред судами Ахейн воздвигнем свирепую жесточь. Там я увижу меня, Диамед, воеватель могучий, боем к стенам от судов отразит, или я, Диамеда, медью убив, в Алион возвращуся с корыстью кровавой. Завтра пред нами покажет он мужество, если посмеет,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 Тысяча в поле горело огней, И пред каждым огнищем В круг пятьдесят ротоборцев Сидело при зареве ярком. Кони их белым ячменем И сладкой питающейся полбой Подле своих колесниц Ожидали зариля патронной.